Глава 24. Утром Ребров подвез меня к самолету. Ан-26 авиации ВМФ СССР специально прилетел, чтобы забрать столь важного пассажира, каким меня обрисовали экипажу. Когда я вышел из командирского УАЗа, то сразу почувствовал атмосферу на аэродроме. Интенсивные полеты не прекращались. Одни выполняли заходы на посадочный блок тренажера «Нитка», другие взлетали с трамплина и уходили в сторону моря. Ну, а эскадрилья Яков продолжала висение над головой. Как раз сейчас Як-141 разгонялся после вертикального взлета, включив форсажи. Морской воздух смешался с парами керосина. Крымское солнце грело спину, нагревая кожаную куртку. Я глубоко вздохнул и повернулся к машине. Ребров закончил раздавать указания водителю и подошел ко мне. «Ой, не вовремя тебя забирают. Пару бы лейтенантов вывез». «Гелий Вальфрамович, думаю, с таким высоким начальством спорить бесполезно. Я вчера в КБ МИГ позвонил. Так там удивились, почему меня еще не доставили в Москву. О чем-то важном, видимо, хотят поговорить со мной». В этот момент к нам подошел командир экипажа с густыми усами и в черной пилотке. Он доложился Вольфрамовичу и поздоровался со мной. «Еще вчера поставили задачу вас забрать. Нам стоит торопиться?» – спросил командир экипажа, поправляя воротник демисезонной куртки. «Да если б знал. Мне только сказали, что восставь его нужно быть к 13.00». «Мне тоже ничего не сообщали», — сказал Вольфрамович, открыв новую пачку союза полона и предложив угоститься командиру экипажа, но тот отказался. Ребров отвел меня в сторону, чтобы обсудить вчерашний инцидент. «Пацанат хоть не сильно тягали?» — спросил я, намекая на объяснительные Борзова. Пару часов промурыжили, затем дали передохнуть и еще пару часов. Пришлось вмешаться, нагрубить особистом, и процесс ускорился. «Что хоть меняли-то?» «Да ничего, Борзов говорил, что решение было обоюдное. Их больше ты интересовал, мол, заставил мальчика нарушить приказ. Вообще, они очень хотели с тобой побеседовать, но там звонок был такой, что особист даже встал с места во время доклада». «Ого!» «Кто ж такой важный позвонил, что оперуполномоченного поднял со стула? Пара людей есть на примете, но не такие уж они высокие должности занимают. Раньше так было, по крайней мере». «Меня от таких важных знакомых нет». «Родин, ты меня за глупиндяя не держи. Я от не лейтенант во время полового созревания. Парень ты всегда был ответственный, ровный, но и не самого пролетарского происхождения». У тебя на лбу всегда написано «хочу летать», а на затылке э, — ну, дарит другие буквы. Вот вечно Ребров как скажет что-нибудь из высокого. Надеюсь, Ха одной из трех букв не является? Я тебе про комитет глубокого бурения говорю. Помню он, что в Афгане они тебя привлекали к разным делам, а про училище вообще молчу. Мне каждую неделю Поляков названивал с вопросами. Даже пришлось однажды ему мягко сказать, что я занят. То, что особист училища Поляков за мной приглядывал, не новость. Он оказывал дружескую помощь товарищу Краснову, потенциальному тестю моего реципиента. «Думаю, что мягкого ему вряд ли сказали. А, еще бы. Так, ну а теперь серьезно. Слушай сюда, мне это дело не нравится. В мой полк тянуть эти КГБшные штуки не нужно, понял меня?» Странно, что так переживает Ребров. «Может, какие-то проблемы есть в полку, и он не хочет выносить это дело на обозрение?» К Вольфрамовичу подошел с докладом заместитель по инженерно-авиационной службе, приехавший к нему на таблетке УАЗ. «Товарищ командир, я двоих не досчитался, но они дома. Состояние...» «Потом поговорим!» — отмахнул Серебров. «Не рад Гели Вольфрамович, что я это услышал. Он злостно посмотрел на инженера и отправил его к машине». «Ладно, успех в тебе, Родин. Не обижайся, что так высказался. Постарайся не втягивать на свои дела, а?» Сказал Ребров и крепко пожал мне руку. «Я человек маленький, но постараюсь гладить углы». Вольфрамович потряс мою руку, а потом крепко обнял. «Да так, что из меня чуть дух весь не вышел. Не знал, что он способен на такие нежности». «За ребят спасибо. Они вон какие счастливые, что на палубу сели. Ха, ты изучили, сейчас снова выпустились. Спасибо, Сережа». Похлопал меня по спине ребров и ушел к автомобилю. Я загрузился в самолет, где уже сидели несколько человек в морской форме на длинных лавках. Занял место недалеко от рампы и начал готовить себе лежанку. Ранний подъем с кровати сегодня не прошел бесследно. Сон начало клонить, как только я прислонил голову к прохладной стенке самолета. Экипаж запускаться не торопился. Шепот сидящих пассажиров донес до меня, что мы еще кого-то ждем. «Могли бы и поторопиться. Тут все вас ждали, молодой человек», ворчал один из них в белой парадной форме капитана второго ранга. «Сейчас, как я понимаю, не меня ждут? Кого-то из таких, как вы?» «И почему вы со старшими по званию так разговариваете? Представьтесь, пожалуйста!» Повысил голос сидящий напротив меня капитан первого ранга. «Сергей Родин, уже не военнослужащий, и если это вам интересно, я, как и вы, тороплюсь в Москву не по своему желанию». За бортом послышался недовольный женский голос. По ступенькам в грузовую кабину поднялась девушка. «Вот кого? А ее бы я не хотел здесь видеть!» «Аида Сергеевна, здравия желаю!» Мигом подскочили к офицеры. «Ага», — недовольно ответила девушка и прошла на свободное место. Ей тут же предложили помочь занести вещи, которых у нее было немало. Сама она явно была не в восторге от компании и всячески демонстрировала отвращение к интерьеру самолета. «Эй, летчик!» — подозвала она бортового радиста. Прыщавый молодец подошел к ней, но та тут же оттолкнула его. Видимо, не понравился старый летный комбинезон Аиде. «Ты когда форму стирал за булдыга? Где командир экипажа? Чего не взлетаем?» — возмутилась мадам, поправлявшая кольца на пальцах. «Уже условия подошли, заправились и сейчас будем запускаться. Хотите чаю?» — предложил паренек. «Сам пей вашу мочу, ослину. На, минералка, открой мне. А то голова болит после вчерашнего». Протянула она парню бутылку с названием «Куяльник номер шесть». Выдохнув, мажорка огляделась по сторонам и поправила воротник белой рубашки. Одежда подчеркивала ее большую грудь, которую она выпячивала всем на показ. Положив ногу на ногу, Аида отклонилась назад и повернулась в мою сторону. Глаза ее расширились в несколько раз. «А ты что здесь делаешь?» «Не ты, а вы. Лечу». «Тебя здесь быть не должно. Собрал вещи и вышел!» Злобно зыркнула она на меня. «Не тебя, а вас. К сожалению, это невозможно, Аида Сергеевна. Вам придется потерпеть мое общество до Москвы, как, впрочем, и мне ваши». «Не придется!» — фыркнула Аида и стала звать командира экипажа. Через несколько минут появился и он. «Этого человека здесь быть не должно. Я думаю, вы не будете со мной спорить?» усмехнулась Аида, предвкушая победу. Пожалуй, из нас троих, до меня и командира экипажа, хуже всех сейчас командиру. Он-то понимает, кто такая эта красотка и что она может нашептать его начальству. Но сегодня у командира Ан-26 иммунитет к таким выкрутасам. «Прошу прощения, но наш самолет сюда был направлен исключительно за Сергеем Сергеевичем Родиным. Все остальные пассажиры записались на рейс вдогонку». «Летчик, ты меня не понял?» «Мне хватит одного слова, чтобы направителя наказать. Кто он, кстати?» а, «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Офицеры тут же зашептались, а девушка сильно расстроилась. Ее будто заставили лимон съесть, настолько она скривилась. Командир экипажа направился в кабину, а со мной больше так никто и не заговорил. Аида Сергеевна только посматривала из-под лобья. «Я не обращал внимания на все эти взгляды». Как только самолет оторвался от полосы и начал набирать высоту, я занял горизонтальное положение. «Теперь стало понятно, что меня вызывают в главкомат ВМФ СССР в Москве. Вот только зачем? Если бы на Лубянку, я бы еще понял. Меня там уже давно ждут, да все никак не вызовут». Логичным смотрелся бы и вызов Министерства авиапрома. Чубов надо мной устроил бы экзекуцию в здании в Уланском Уландском переулке, а потом сослал бы на какой-нибудь авиазавод дирижабли испытывать. Он же министр. А тут сам Горшков, заместитель министра обороны и главком ВМФ, просит к себе. Еще и поставил в известность мое руководство. Хм, значит, дело действительно важное». За размышлениями я и не заметил, как уснул. И в царстве Морфея мне вновь видятся горы. Теперь к ним добавляются зеленые луга и крыши домов с красной черепицей. Теперь еще и крест. О, православный. Удар. Я открыл глаза, но увидел вокруг себя по-прежнему внутреннюю обшивку грузовой кабины Ан-26. Посадка заставила меня проснуться. Такие сны начинают мне уже надоедать. Кому расскажешь, что они почти вещи и не поверят и при чем здесь православный крест Аэродром Астафьева встретил нас мелким дождем. Я смотрел в иллюминатор и видел множество различной техники. приземлились мы на аэродроме, который эксплуатирует транспортный полк вМФ. Здесь стояли и ту-134ан12 и, и совсем новенький ан-72. помимо них и уже почтенного возраста Ил18. На стоянке, куда мы зарулили, столпилось множество машин. Морских офицеров встречали подчиненные на служебных машинах. Напроситься с кем-то доехать после наших разговоров, конечно, было невозможно. Я поблагодарил экипаж за полет и вышел на воздух. Промозглый ветер задувал в каждую из щелей на куртке. Посильнее закутался и поднял воротник. Хорошо, что догадался надеть свитер с начесом. Посмотрев по сторонам, я не увидел хоть кого-то, кто бы мне махал и приглашал сесть в машину. Некоторые из моряков только тыкали в меня пальцами и посмеивались. Что ж, теперь-то они довольны. По их мнению, справедливость восторжествовала. В поле моего зрения попала Эйда Сергеевна, чью спину я уже давно наблюдаю. Хм. Надо признать, что бедрами она орудует знатно. Дал же Бог такую красивую внешность, такой чуткой натуре. Шла Аида аккуратно, обходя каждую лужу. Она подошла к высокому человеку в форме морского офицера. Он стоял рядом с двумя автомобилями. Один из них был служебным с черными номерами. Лицо офицера я сразу не разглядел, как и его звание. «Зато отчетливо видно, как относится к нему Аида Сергеевна». Офицер потянулся поцеловать в щеку девушку, но та демонстративно отвернулась и указала прелестным пальчиком в сторону самолета. Еще истерить начала. «Какого черта она дома делает? Я для этого организовала ей лечение и учебу?» Недовольно пробурчала Аида. «Успокойся, пожалуйста, в гости ко мне дочь приехала». «Ладно ты мне муж, но ведь она-то мне не дочь, а буза. Завтра, чтобы она в институт уехала, понял?» «И вещи пусть быстрее принесут, я устала в этом сарае лететь!» «Мне в штаб нужно, тебя водитель отвезет», — сказал ей мужчина и медленно пошел в сторону второго автомобиля, поправив фуражку. Аида в это время уселась в Волгу, а техники быстрым шагом загрузили вещи в багажник. Не успела крышка закрыться, как машина сорвалась с места, обрызгав при этом парней в черных демисезонных куртках. «Не трудно было догадаться, какими эпитетами они удостоили Аиду». А тем временем офицер сел во второй автомобиль ВАЗ-2106 и медленно подъехал ко мне. Чем ближе он приближался, тем отчетливее я узнавал в нем одного старого знакомого. «Доброго дня, Сергей Сергеевич!» — поздоровался со мной Граблин, выйдя из машины. Я не видел его с того дня, когда он прилетал в осмон. Тогда он выглядел гораздо лучше, чем сейчас». Мешки под глазами, нездоровый цвет лица, усталая походка. Да уж, с такой супругой наверняка тяжело жить в браке. Сколько ж слухов ходит про Аиду и как он все это терпит. Здравия желаю, Дмитрий Александрович. Рад вас видеть. Пожал я ему руку. Ну вот видишь, до чего я дошел. Отправили тебя встречать и сопровождать в главный штаб ВМФ. Ты теперь заслуженный человек. Я бы так не сказал. Да ладно, перестань скромничать. Поехали, времени мало. Ехали мы достаточно быстро. Поднимать тему об Аиде в машине я даже не думал. Это не мое дело. Но про Сонечку я поинтересовался. Все хорошо. Терапия помогла. Благодаря связям жены нашли хороших врачей. Теперь Соня учится в медицинском. Передвигается сама, хоть и с затруднениями. Это хорошо. Теперь о деле поговорим, если вы не против. Что от меня хотят в главном штабе флота? Граблин прокашлялся. Будь я военным, он бы уже сделал мне замечание за подобный вопрос. «Пока могу лишь тебе сказать, что вашими разработками и кооперацией с другими конструкторскими бюро заинтересовались. Были совещания с твоим руководством, и нас заверили, что в ближайшее время будут опытные образцы... Э, изделий. Вы про средства поражения? Не только...» Недавно было совещание Политбюро, где было принято весьма важное решение о действиях флота. Весь главкомат на ушах, работа кипит. Я вот неделю уж дома не появлялся. Сегодня должны уже быть выработаны предложения по решению поставленной задачи, и все уже было готово. Но тут произошел инцидент, в котором ты принял непосредственное участие. Так что консультация нужна, Сергей Сергеевич». «Консультировать главкомов мне еще не приходилось». По-моему, тащить меня в Москву ради совещания было неразумно. Ну, зато я быстрее окажусь рядом с Верой. Мы остановились недалеко от здания главного штаба ВМФ в Большом Козловском переулке. Если сравнивать с Адмиралтейством в Ленинграде, то это здание выглядит гораздо скромнее. Но и в моем прошлом штаб ВМФ не сразу переедет на историческое место в город на Неве. Первое, что бросилось в глаза, когда мы шли по коридорам штаба, насколько чтят традиции на флоте. Сколько всего на стенах, картины, макеты, барельефы и многое другое. Пожалуй, на флоте соблюдение традиций больше, чем норма. И такого нет ни в одном виде вооруженных сил. Войдя в приемную, адъютант главкома выпрямился в струнку и доложил, что нас велено проводить сразу. Как только нас завели в кабинет, Граблин громко отрапортовал о прибытии. — Вольно. Вас мы ждали, товарищ Родин, — тихо сказал Сергей Сергеевич Горшков. Главком ВМФ стоял у панорамного окна не один. Рядом с ним еще двое. Граблин показал мне следовать за ним Горшкову. «Товарищ адмирал флота Советского Союза, Сергей Родин...» «Знаю-знаю. Встречались мы с вами на палубе Леонида Брежнева», — улыбнулся Горшков, пожимая мне руку. Он смотрел на меня сквозь свои большие очки с затемненными стеклами. Через год он идет на почетную должность в группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Но пока он притворяет в жизнь теорию океанического флота». Именно он был активным сторонником начала несения боевой службы нашими кораблями в водах Мирового океана. «Прошу!» — указал Сергей Георгиевич на большой лакированный стол с разложенной на нем картой. Пока все подошли к ней, я успел рассмотреть основные элементы. Это была карта Средиземноморья с нанесенной обстановкой. В углу гриф «Сов-секретно». «Итак, Сергей Сергеевич, меня и полковника Граблина вы уже знаете. Теперь остальные участники нашей беседы». Мне протянул руку вице-адмирал с волевым подбородком и угловатыми бровями. Ростом он был высок настолько, что я изначально смотрел ему солнечное сплетение. Наград у него было немного, но это не отменяло тот факт, что я чувствовал в этом человеке стальной стержень настоящего моряка». Седов Валентин Егорович, командующий пятой оперативной эскадрой, представился он и крепко пожал мне руку. Добрый день. Еще один присутствующий к флоту отношения не имел, если судить по его строгому серому костюму и внимательному взгляду. Я сразу заметил, как этот человек срисовал все мои недостатки в одежде и отметил для себя каждое движение. «Бурченко Андрей Викторович, Первое управление КГБ СССР. Будем с вами работать», — улыбнулся он. «Очень рад», — ответил ему тем же. «Ну, не думаю», — тихо произнес Бурченко. «Согласен». Грошков взял указку, прокашлялся и приготовился начать разговор. «Итак, по просьбе Муаммара Каддафи...» Политбюро постановило начать подготовку к боевому походу в Средиземное море раньше срока».